Самому директору, который сидел на председательском месте за отдельным столом, он просто кивнул, как старому знакомому. Дойдя до кресла, где сидел его непосредственный начальник, Джейсон смачно плюнул тому на лысину и приклеил сверху свое заявление об увольнении. «Ты не поверишь», — сказал он мне. «Я мечтал об этом пять лет, получив деньги». Джейсон отправился погулять по галактике. Рекламщиков он раскрутил по полной программе. Я быстро проанализировал ситуацию и спросил, «А почему они тебя просто не убили?» Джейсон побледнел. Похоже, такой вариант развития событий ему не приходил в голову. «А ты думаешь, могли?» «Разумеется!» «Небольшой несчастный случай, и автор погибает вместе с описанием своего изобретения. Просто и безопасно. Я бы, например, именно так и поступил». Джейсон икнул и едва не подавился куском лососины. Я перегнулся через стол и постучал его кулаком по спине. «Ну, успокойся, успокойся». Я пошутил. Я налил ему водки. Джейсон выпил, но продолжал подозрительно коситься на меня. Моя последняя фраза явно насторожила его. Мне это не понравилось, и я перевел разговор на другую тему: Ты лучше расскажи, куда сейчас направляешься. А, -а, -а" махнул рукой Джейсон. Ничего интересного. Очередная курортная планета, старые больные миллионеры, молодые здоровые проститутки и вышколенная прислуга. В общем, сливки человечества — противно. «А по-моему, то, что надо», — я мечтательно потянулся. «Эх, не понимают люди своего счастья». «Поверь мне, Эндрю, это быстро надоедает, и вообще у меня депрессия. У тебя при таких деньгах не верю». «Эндрю, послушай». Вот уже год, как мои дела движутся автоматически, без моего участия. Я безумно неприлично богат, и весь этот год только и делаю, что наслаждаюсь этим. Это очень приятное занятие, не буду кокетничать, заявляя, что раньше мне жилось интереснее и беззаботнее. Как раз именно сейчас, когда я могу ничего не делать, я живу наиболее безмятежно. Но буквально вчера вечером, когда я куковал здесь в одиночестве, я вдруг обнаружил, что за весь год я не держал в руке ничего более тяжелого, чем рюмка с водкой, и ничего более опасного, чем нож для стейков. Эндри мне стало скучно. Я хочу приключения. Но не такого, когда все заранее оплачено, и брошенный томагавк останавливается в миллиметре от моей головы, «Мне нужно что-то настоящее. Ты меня понимаешь?» Я кивнул. Мне начинал нравиться этот парень. И не только под действием выпитой водки. Я вспомнил, что всегда питал симпатию к этому добродушному и общительному толстяку. Еще в школе он отличался неуемной энергией. Я не очень-то верил в его рассказ о видеомагнитофоне, вырезающем рекламные ролики Но в любом случае, Джейсон был явно при деньгах. Я припомнил все, что о нем знал. Его родители принадлежали к тому, что я называю нижним слоем среднего класса. Они с трудом собрали деньги, чтобы оплатить Джейсону обучение в нашей школе. Закончив школу, он занялся бизнесом. Он в самом деле что-то изобрел и удачно продал. С этого и начался его финансовый взлет. В общем, передо мной был типичный self-made man тип людей, которых я всегда уважал. Добавить к этому его тягу к приключениям, ярко выраженную авантюрную жилку и откровенную любовь ко мне, и получится напарник, о котором можно только мечтать. К сожалению, напарник, да еще в виде Джейсона, мне не положен. Я по специальности волк-одиночка. Лично меня приключения давно уже не привлекают и не отталкивают. Они просто стали неотъемлемой частью моей жизни. Но Джейсона я понимал очень хорошо. Слух же сказал совершенно другое. «Увы, старина, у меня та же история. Скромный государственный служащий. Вокруг меня сплошная однообразная рутина». «А чем ты занимаешься?» «Да так». Работаю санитарным инспектором в отделе экологии ООП. Но хоть зарабатываешь прилично, все-таки первым классом летишь. Ерунда. Полет оплачивают из командировочных. А так скука смертная. И никакие приключения мне тоже не светят.